прогибались под тяжестью ноши. Было слышно, как тени пыхтят и отдуваются. В три часа ночи Тересину разбудил стук открывшейся задней двери. Потом она услышала четыре глухих удара, от которых содрогнулся дом. Она зажгла свечу и поспешила на кухню. Место грабителей на кухне стояли четыре стофунтовых мешка с розовыми бобами. Тересина кинулась обратно в комнату и разбудила мать. «Чудо! Мама! Свершилось чудо! Иди на кухню и смотри!» «Подлая я грешница! О, пресвятая матерь, жалься на старой дурой!»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 В Монтерее есть нечто неизменное. Почти каждый день солнце бьет утром в окна на западной стороне улиц, а к вечеру в окна на восточной их стороне. И в Тортилье Флэт течение жизни также неизменно, ибо количество приключений, которые могут случиться с Корнелией Руис, имеет свой предел. В доме Денни перемен было еще меньше. Жизнь, которую вели друзья, показалась бы невыносимо однообразной всякому, кроме Пайсана. Вставать утром, греться на солнце и обсуждать, что принесет пират. Он по-прежнему зарабатывал 25 центов, но теперь покупал еду для друзей. Иногда им удавалось достать вино.